Чоячагас протянул руку к шкафчику, нашарил тайную пружину и извлек из выскочившего ящика шарик пахучего черного вещества. Он положил его в рот и, медленно жуя, уставился в глубину хрустального шара. В это время Фай Родис, недовольно хмурясь, рассматривала себя в зеркале. Она чувствовала присутствие соглядатаев. Это постоянное подсматривание стало ее раздражать. Она включила экранирование, погладив свой черный СДФ как единственно близкое и верное существо, Довольно играть Наряд Магарани убран под колпак девятиножки. Файродис облилась ионным душем, избавляясь от ощущения, будто она испачкалась. Она вновь надела удобное платье с коротенькой широкой юбкой и с облегчением поднялась на подмостке. Взяв кисть, несколько минут вглядывалась в фигуру женщины и осталась крайне недовольна своей работой. Зазвучал сигнал вызова с темного пламени. «Вы утомлены, Родис?» — спросил Грифрифт. «Нет, просто недовольна собой. Все у меня не ладится. Плохо я понимаю эту жизнь и делаю ошибку за ошибкой». «О, нет, ничего серьезного!» — успокоила она, заметив тревогу на лицах друзей. «А у нас все отлично!» — сказала Олла Дес. «Час назад мы впервые искупались в море Торманса. И представь!» Все испытываем странные чувства неудовлетворенности и не понимаю, почему. — А я, наконец, догадалась, — сказала Найхолли. Холли. — Здесь состав солей и их концентрация иные, чем на Земле. — Тогда и термансиане не получают радости от моря, — сказала Файродис, Ведь их кровь, как и наша, унаследовала состав воды Мирового океана Земли, —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 готовая рывком поднять наверх первого, кто дотянется к ней. В ее лице та же убежденность в конечной победе, что и у Таэля. Недавно, увидев новый вариант, Таэль сказал Родис, что мера стала похожа на нее. Родис проработала почти всю ночь, не подозревая, как скоро ей придется покинуть сады Цоам. Глава 10: Стрела Аримана Чедидан еще не привыкла к шуму тормансианской столицы. Неожиданные звуки доносились в ее крохотную комнатку на четвертом этаже дома в нижней части города Средоточия мудрости. Построенные из дешевых звукопроводящих материалов стены и потолки гудели от топота живших наверху людей. Слышалась резкая негармоническая музыка. Чеди старалась определить, откуда несется этот нестройный шум, чтобы понять, зачем так шумят люди, понимающие, что при плохом устройстве своих домов они мешают соседям. Ведь дом резонировал, непрерывно резали слух стуки, скрипы, свист, вибрации водопроводных труб в тонких стенах. Чеди поняла, что дома построены кое-как и не рассчитаны на такое неимоверное число жильцов. И улица планировалась без учета резонанса и становилась усилителем шума. Все попытки расслабиться и перейти к внутреннему созерцанию не удавались, только Чеди отключала себя от нестройного хора звуков, как внезапно раздавались гулкие и резкие удары. Оказывалось, что хлопали двери в домах или этажах. У общественно невоспитанных тормонсиан считалось даже шиком покрепче хлопнуть дверью. Чеди прежде всего бросалась в глаза, что тормонсиане совершенно не умели применяться к условиям своей тесной жизни и продолжали вести себя, будто вчера покинули просторные степи. Чеди подошла к окну, выходившему на улицу. Тонкие неровные стекла искажали контуры противоположного дома сумрачной громадой закрывавшего небо. Зоркие глаза Чеди замечали дымок, насыщенных окисью углерода и свинца газов, поднимавшиеся из подземных тоннелей, предназначенных для тяжелого городского транспорта. Впервые не воображением, как на уроках истории, а всем телом ощутила Чеди тесноту, духоту и неудобство города, построенного лишь для того, чтобы дешевле прокормить и снабдить необходимым безымянную массу людей, абстрактное количество потребляющих пищу и воду. Нечего было думать о сосредоточении и отдыхе, пока не научишься отключаться от непрекращающейся какофонии. К одежде тоже надо было привыкнуть. Чеди заставила затрепетать все мышцы тела, массируя кожу, зудевшую под одеждой. На верхнее одеяние нельзя было пожаловаться. Блуза стального цвета с высоким воротником, стянутая мягким черным поясом, и широкие брюки из того же материала нравились Чеди, но ее заставили надеть и нижнюю одежду, совершенно незнакомый для жительницы земли лифчик и жесткую юбочку. Новые друзья уверили Чеди, что появление на улице без этих странных приспособлений может привести к скандалу. Чеди подчинилась и сидела полуобнаженной, пока хозяйка и ее сестра хлопотали, прилаживая одежду. Пепельные волосы Чеди еще в садах Цуам превратились в черно смоляную жесткую гриву, какую девушки планеты Ян-Ях любили носить, или беспорядочно растрепанной, или заплетенной в две тугие короткие косички. Контактные линзы изменили цвет глаз. Теперь, когда Чеди подходила к зеркалу, на нее смотрело чужое и чем-то неприятное лицо. Но две ее хозяйки не уставали восхищаться ею, суля многочисленные победы над мужчинами. Как раз к этому-то Чеди стремилась менее всего. Быстрое выполнение миссии зависело от полной свободы ее как наблюдателя. Друзья Таэля провели Чеди сюда ночью. Улица Хейгой, то есть Цветов счастья, была населена Кжи. Ее приняли чита молодых тормансиан и сестра хозяйки, жившая здесь временно. Трехсложное имя этой молодой женщины сокращалось как Цасор. Она взялась быть спутницей Чеди по городу средоточия мудрости». Для молодых и особенно красивых девушек прогулки по столице Яньях в вечерние часы были опасны, не говоря уже о ночи, когда и сильные мужчины не появлялись на улице без крайней надобности. Женщины подвергались оскорблениям или нападениям преимущественно со стороны одержимых половым психозом юнцов. Красота вместо того, чтобы быть защитой, только сильнее привлекала молодых бандитов, как хищников привлекает запах крови. Верный голубой СДФ с подогнутыми ножками улегся под кровать. Здесь спали на высоких ложах из железа или пластмассы и был укрыт при спущенном до полу покрывалом. Предосторожность, как объяснили Чеди, принятая, чтобы хозяев не заподозрили в связи с жительницей земли. Официально Чеди числилась и семьи инженера огромного завода, а контакт звездолетчицы с темными непросвещенными ГЖИ считался непозволительным. Хозяева могли поплатиться за это изгнанием из столицы. Угроза серьезная. В других местах планеты жить было труднее. Там люди получали за свой труд меньше, и потому меньше имели денег на питание, на приобретение вещей и развлечения. Обитатели города Средоточие Мудрости, да еще двух-трех громадных городов на побережье Экваториального моря, служили предметом зависти других, менее счастливых жителей ян -Ях. Сущность этого счастья оставалась непонятной Чеди, пока она не постигла, что богатство и бедность на планете ян измерялись суммой мелких вещей, находившихся в личном владении каждого. Во всепланетном масштабе в экономических сводках, в сообщениях об успехах фигурировали только вещи и полностью исключались духовные ценности. Чеди позднее убедилась, что самосовершенствование не составляло задачи человечества Яньях. И в то же время хозяева... Удивляли Чеди веселой безыскусственностью и любовью к скромным украшениям своего тесного жилища. Два-три цветка в вазе из простого стекла уже приводили их в восхищение. Если ему удавалось достать какую-нибудь дешевую статуэтку или чашку, то удовольствие растягивалось на много дней. В каждом жилище находился экран видеоприбора с мощным звукопередатчиком, и по вечерам, когда семейные люди, то есть жившие парами и с детьми до возраста соответствующего началу первого цикла Земли, сидели у себя, созерцая тусклые маленькие плоские экраны, грохот звукового сопровождения сотрясал стены, потолки и полы хлипких домов. Но их обитатели относились к этому с удивительным равнодушием. Молодой сон был крепок, никакой необходимости в чтении, раздумьях или тем более медитации они не чувствовали. Очень много свободного времени уходило на праздные разговоры, толки и пересуды. На улице «Цветов счастья» находилась школа, угрюмое здание из красного кирпича посреди чахлого, вытоптанного садика. Занятия в школе шли с утра до вечера. Время от времени школьный сад и прилегающая часть улицы оглашались ревом, диким свистом и визгливым смехом. Это мальчики и девочки резвились в промежутках между уроками. Еще более сильный шум поднимался в вечер, Верние часы, крики, топот, брани драки, будто кошмарный сон о людях, превращенных злым волшебником в обезьян.